Глава двадцать пятая. Один. Проходя по тротуару, я пролистнула еще одно объявление. Увидев низкую цену на стекла, заинтересовалась. Даже сделала скрин контактов и, прикусив кончик языка, начала подсчитывать, сколько нам обойдется замена стекол, если мы закажем их у этой фирмы. «Стой, Джонс!» Голос, которым были произнесены эти слова, полоснул по сознанию, и уже в следующее мгновение на мою запястье легла огромная ладонь. Сжала его и дернула меня назад. Настолько резко и внезапно, что я телефон чуть не уронила. С трудом подхватив его, широко раскрыла глаза и подняла взгляд на Картера. Он, удерживая за руку, окинул меня настолько мрачным взглядом, что сами глаза казались закрытыми чернотой. «Какого черта ты творишь?» — спросила на выдохе, но чувствовала себя так, словно еще немного, и точно задохнусь от возмущения. «А если бы я телефон разбила? Из чего это ты вообще меня хватаешь? Отпусти!» Я попыталась вырваться, делая это зло, даже агрессивно, впадая в ярость от того, что Картер посмел не просто меня хватать, но еще и вот так дергать. «Отвали, я случайно в тебя врезалась», — произнесла сквозь плотно стиснутые зубы. «Я тебя не заметила». «Да и черт, ты меня лишь за такое хватать будешь? Совсем ненормальный?» Я, конечно, понимала, что Картер меня терпеть не мог, но чтобы такое делать лишь из-за того, что я случайно с ним столкнулась, это слишком. Я вновь дернула за руку, а он, совершенно не обращая на это внимания, притянул меня к себе так, что я плечом уперлась в торс Альфы. После этого Карта ржал мои волосы и, наклоняясь, сделал глубокий вдох. Сильнее стиснул мое запястье. Затем, практически касаясь кончиком носа моей шеи, опять вдохнул. «Ты что, меня обнюхиваешь?» Я попыталась извернуться и отстраниться от Альфа, а он опять резко притянул к себе. «Да что вообще происходит?» «Что с твоим запахом?» Картер пальцами второй руки сжал мой подбородок, удерживая. Приближаясь, и опять делая глубокие вдохи, от которых по спине побежал холодок. Мне не нравится. Лишь на мгновение я замерла. В первую очередь для того, чтобы сделать для себя остаточный вывод. Картер точно ненормальный. Какой к чертям запах? это ничем не пахнут. Или ему так не понравился запах моего нового шампуня? Пытаясь придумать хоть какое-то логическое объяснение поведению Альфа. Я почти сразу поняла, что этого делать не стоит. Он просто сумасшедший. На этом все. Разве ранее было мало поводов это понять? Отвали! Повторила изо всех сил гневно стиснув зубы. Как ты вообще смеешь меня трогать и обнюхивать? А еще, черт раздери, говорит, что тебе что-то там не нравится. Я толкнула ладонью в его торс и сильно дернув за руку, кое-как вырвала ее из стальной хватки. После этого тут же отошла на противоположную сторону тротуара. Тебе в психиатрическую больницу нужно, я напряглась всем телом. Может, тебя там полечат и объяснят, что у Бет нет запаха, раз до тебя за всю жизнь эта информация так и не дошла? Сжимая в ладони телефон, я сделала еще один шаг назад. Больше не приближайся ко мне. Бросив эти слова, я развернулась и быстрым шагом пошла прочь, но все же успела увидеть то, что кажется, Картер. Сделала еще один вдох, и его взгляд стал еще более мрачным. Зайдя в торговый центр, я шумно выдохнула и на несколько секунд остановилась. Тут работали кондиционеры, и помещение наполняло прохлада. Настоящий рай по сравнению с тем, что происходило на улице. Была бы возможность, я бы тут жить осталась. На скамейке спала. Да хоть под ней. все что угодно, лишь бы не выходить на это адское солнце. Но, тем не менее, уже скоро следовало возвращаться домой. Сюда я пришла лишь для того, чтобы купить моющее средства. Достав телефон, я пролистала список того, что следовало приобрести, после чего направилась к маркету. Но не пройдя и пары метров, замерла. Я увидела Келли. Лишь один взгляд на нее и кровь в жилах закипела. Горло сдавило, и ладони дрогнули от желания сжать их кулаки. Даже странно, как лишь за одно мгновение можно перейти из состояния полного спокойствия в пытку яростью. Хоть и понимала, что это по той причине, что я вспомнила про мону Вернее, про то, что Келли сделала с ней. Глубокий вдох. Я еще раз окинула Келли взглядом. Сказать, что она выглядела безупречно, значит ничего не сказать. Идеально настолько, что аж зубы сводила. Светлые густые волосы собраны в высокий аккуратный хвост. Из одежды облегающие джинсовые шорты и блузка с коротким рукавом. У нее длинные стройные ноги, пышная грудь и смуглая гладкая кожа без какого-либо изъяна. Пройдя около колонн, Келли подошла к островку с кофе. Там стояла беременная девушка и Бетта, пальцем, указав на ее ноги, что-то сказала. Лишь присмотревшись, я поняла, что у этой девушки шнурки на кроссовке были развязаны, но, наверное, срок был слишком большой, так как, попытавшись присесть, она чуть не потеряла равновесие из-за своего огромного живота. Келли ее придержала, затем села на корточки и сама завязала шнурки, не думая о том, что ее дорогущая сумочка испачкалась о пол, просто сделала это. А я стояла и все так же смотрела на нее. Иногда мне казалось, что хуже, чем Келли, во всем мире нет никого. Что у нее душа насквозь гнила, и то, что она способна лишь на мирские поступки. Но что парадоксально, временами я замечала, что это не так. Вот сейчас она помогла этой девушке, хотя могла пройти мимо. И таких случаев было немало. Однажды я видела, как Келли сидела на тротуаре рядом с бездомным, пока к нему ехала скорая. Да и вообще, присматриваясь к ней, можно было многое заметить и вот как бы эта которая без показушности и совершенно не хвастаясь своими добрыми поступками в университете могла быть такой сукой пока что я понимала лишь то что кэлли неоднозначно но это не мешало мне ненавидеть ее всей душой купив в маркете все что нужно я с тяжелым пакетом направилась к выходу и опять столкнулась с кэлли на этот раз лицом к лицу мы вместе подошли к лестнице при виде меня она показательно закатила глаза и поморщилась «Может, ты не будешь выползать из своей пещеры?» — спросила она. «Ты же понимаешь, что всем будет лучше, если тебя больше никто и никогда не увидит». Я просто молча показал ей средний палец и пошла дальше. Возможно, потому что ощущала, что еще немного и точно не сдержусь. По вине этой дряни, моя лучшая подруга до сих пор на грани смерти. Покинув торговый центр, я поплелась к остановке, с первых же мгновений плавясь под солнцем. Уловив, что телефон в кармане зажужжал, я достала его и, увидев то, что Клейн написал мне сообщение, захотела предложить ему сегодня поехать на пляж, охладиться в море. Но, открыв сообщение Альфа, я прочитала. «Ты свободна сегодня вечером?» Он хотел предложить куда-то сходить. «Вообще, я сегодня планировала с девчонками вымывать плесень в ванной, но это можно было отложить». «Да, свободна, а что?» — написала ему. «Мы с друзьями собираемся. Хочу, чтобы ты была со мной, как моя Бета». Остановившись, я несколько раз перечитала это сообщение. Оно вызывало волнение. Клейн собирался представить меня своим друзьям, а это огромный шаг в наших отношениях. Но в голове сразу щёлкнуло, и я задалась вопросом. «А вдруг и Картер будет там?» Прикусив губу, я качнула головой. «Да какая разница?» Конечно, его присутствие нежелательно, даже более чем. Но навряд ли это понесет какие-либо проблемы, особенно если рядом с ним будет Келли. Вернувшись домой, я созвала девчонок и рассказала, что у меня появился Альфа. С одной стороны, могло показаться, что это слишком — сзывать собрание сестринства для того, чтобы сообщить такую новость. Но таковым были наши традиции и правила — рассказывать, если у кого-то появились серьезные отношения. Но пока что я не стала признаваться в том, кем именно являлся мой парень. Решила, что для этого еще не время. Девчонки все равно поддержали и даже помогли собраться на вечернее свидание. И вот ближе к восьми я уже была в платье и на каблуках. Волосы распущены, но косметики совершенно никакой. Я ее не любила. Да и сестры сказали, что без нее лучше. «И так выглядишь шикарно!» Амина произнесла это так, словно подводила итог. Она окинула меня взглядом и довольно кивнула. «А я не выгляжу как шлюха». Я опустила взгляд и окинула платье. Оно было достаточно коротким. «Гонишь!» — Бетти фыркнула. «Ты в этом платье как богиня, или ты совсем сестрам не доверяешь?» Остальные девчонки, которые вместе со мной были в комнате, одобряюще закивали и создали гомон из голосов в поддержку слов Бетти. Своим сестрам я доверяла, более чем. Да и мне самой нравилось моё отражение. Просто перед встречей с Клейном немного волновалась. Я заранее договорилась с ним встретиться около ворот городка, и вот наступило время выходить. К счастью, вечером было не так жарко, и я, поблагодарив сестер за помощь в подготовке к свиданию, вышла на улицу и, наслаждаясь ветром, направилась к воротам. Подходя к ним, увидела, что машина Джада уже была на месте. Да и сам Альфа стоял рядом с ней, курил. Выдыхая дым, он обернулся и посмотрел в мою сторону. В первую очередь на мои ноги. Они сейчас были достаточно сильно открыты. «Нравится?» — спросила, подходя ближе и видя, что Альфа все так же не отрывал взгляд от моих ног. Я спросила это в шутку, чтобы просто разрядить то напряжение, которое сковывало тело. Но Клейн полностью серьезно ответил. «Очень». Почему-то это взбудоражило так, как казалось вообще невозможно. Особенно, когда он положил ладонь на мою талию и, наклоняясь своими губами, прикоснулся к моим. От этого меня вообще разрядом тока ударило. «Куда мы поедем?» — спросила, пытаясь держать голос ровным. Клейн открыл дверцу и, придерживаясь за талию, помог сесть на переднее пассажирское сиденье. В город. Там есть место, где мы время от времени собираемся. «Будет много человек?» — поинтересовалась, когда Клин сел за руль. «Нет, всего лишь пять Альф». Стало немного легче. Я не боялась большого количества незнакомых людей, но все же следовало отдавать отчет тому, что там мне могут быть не рады. А чем меньше врагов на первой встрече, тем лучше. Примерно через час мы приехали к высокоэтажному зданию, находящемуся практически в центре города. Как и ожидалось, золотая молодежь проводит время в соответствующих для них местах. Правда, сразу я все равно не представляла всего масштаба. Понимание его пришло ко мне, когда мы на лифте поднялись на последний этаж и вошли в просторное помещение, похожее на огромную квартиру. Они для встречи арендовали целый черт радери этаж. «Вы постоянно тут собираетесь?» Мы вошли в комнату, которая напоминала гостиную. Тут было несколько кожаных диванов, кресло и бильярдный стол, а еще бар. Но больше всего мое внимание привлекли окна во всю стену. Я ещё ни разу не видела город с такой высоты. Чаще всего тут, иногда в других местах. Клейн взял меня за руку, поднял её и губами прикоснулся к костяшкам пальцев. Я хотела спросить, в каких именно, но в этот момент в комнату вошёл Альфа. Высокий и смуглый. На вид одногодка Клейна. Одетый достаточно просто. В джинсы и футболку нас с первого взгляда становилось ясно, Что он из среды золотой молодежи. Таких видно издалека. Пока что тут только мы. Лениво пальцами растрепав волосы на затылке, он подошел к нам. После этого посмотрел на меня. А это кто? Моя девушка. Джад положил ладонь на мою талию. по притянул к себе: Селена. Она теперь тут часто будет со мной. Серьезно? Альфа поднял бровь. Рад, что у тебя наконец-то появились отношения. Посмотрев на меня, он представился. Оказалось, что этого Альфу звали Энтони. И неожиданно он оказался достаточно неплохим. В основном он разговаривал с Клейном, что было более чем понятно. Но временами он обращался и ко мне. Например, спросил, где я учусь. И, в принципе, мне тут нравилось — сидеть на мягком диване, чувствовать то, как Джет обнимал меня одной рукой. Но все же, вспомнив о том, что я оставила сумочку на тумбочке около входной двери, я решила сходить за ней. Друг сестры будут звонить. Мне всегда следовало быть на связи, особенно сейчас, когда Мона до сих пор была в реанимации. Оказавшись в коридоре, я уже взяла свою сумочку, как услышалось щелчок. Входная дверь открылась, и я увидела того, кого видеть не хотела. Картер. И он был один. Без Келли.